Ну, так потребовала его супруга. А сам жил один. То есть, в одиночку пил? Наверное. Ты у него была? Он тебя звал к себе? Не стал миндальничать Сосновский. Ему было сейчас не до того, изменяла ему Нина или нет. Важнее всего было знать, что с раненым. Он меня звал, но я у него не была. Не на шутку разобиделась Нина. «Ниночка, золотце, не сердись, я тебе верю», — успокоил ее Яков Михайлович. «Но можешь ты хоть что-то вразумительное нам сообщить?» Ну, «Почти ничего. Разве что... что?» «Одна наша девочка встречается с телохранителем Михаила Порфирьевича, Мишей Фоминовым». Миша, по ее словам, давно собирался уходить от ранена. Почему? Уместо хлебное. Ну, как сказать? У Михаила Парфирьевича появились скверные привычки. Он стал снимать девиц на Тверской и возить к себе домой. Да такого не может быть! Сосновский побелел от гнева. Он забегал по кабинету, натыкаясь на кресло. «Миша рассказывал своей подруге, ну, нашей девочке, что это у него началось совсем недавно. Ну, подбирал проститутку, вез к себе домой, напивался с нею, платил и давал указания охране доставить домой». «Лаврентий Павлович гребаный!» перешел на крик всегда сдержанный Сосновский. «Да нет!» Нина тонко улыбнулась. Берия пользовался девушками, а Михаил Порфирьевич просто надирался с ними, обещая золотые горы. Кому работу в банке? Наверное, в нашем. Кому квартиру? Откуда тебе это известно? Все еще не до конца поверил в дикую историю Сосновский. Девушки, когда их развозили по домам, хохотали до упаду, рассказывая все это охранникам. И выясняли, действительно ли он такой всемогущий или просто сбрендивший миллионер из новых русских. «Ну, а что охранники?» «Ну, естественно, убеждали девок, что это финансовый гений, схватил миллионы, но перенапрягся и временно поплыл». «Хоть умные парни попались в охрану-придурку», — сказал Сосновский. «Ну, это еще не все». Нина решила выложить всю известную ей информацию. Одна из девочек спросила Фоминова, кто такая Марева. Мол, этот чудик, как она его назвала, объяснял ей, что за всю жизнь любил только Мареву. И теперь она его зовет к себе. А куда? Сказал, что это великая и святая тайна. Сосновский потемнел лицом. Вот, Мария мстит и после своей смерти. Ох, у меня было такое нехорошее предчувствие, но не ожидал, что удар придется ранину. Может быть, потому что он ее любил, а потом возненавидел и желал ее гибели. Женщины, даже мертвые, такого не прощают. «Вы говорите о Елене Евгеньевне как о живой!» Растерянно пробормотал Прядов. «Погоди, Прядов, она еще всех нас живых поплясать заставит!» «Проклинаю я теперь себя за то, что поддался искушению!» «И вот, поехал наш дорогой Михаил Порфирьевич в неведомые миры!» «А проще говоря, спятил!» «Белая горячка! Горячка белая!» Он спросил Нину. «Ты, всезнайка, долго терпели охранники его фокусы?» Ну, Фоминов говорил своей подружке, что эти странности у его хозяина начались вскоре после гибели Маревой. Он и раньше закладывал, как вы знаете, а последние недели, ну, просто локал. Охранники его прикрывали, Он неплохо к ним относился, премии там всякие, ну, возможность поколыметь, но... «Ты без «но» обойтись не можешь?»